Глава пятая. Первый ложный шаг — прямая дорога в ад. Мы расстались с Людовиком де Фонтаньо у подъезда замка Маркиза де Скаман. Мучимой беспокойством и неизвестностью, чем окончится это приключение, Людовик без малейшего возражения предоставил Маркизу располагать собой. Они находились в эту минуту перед одним из старинных и мрачных зданий XVI столетия. Карета «Маркиза» остановилась подле широкой полукруглой террасы, необходимой принадлежности архитектуры того времени. «Дома, Маркиза?» — спросил доскоман у лакея, отворившего им каретные дверцы. При этом вопросе Людовику де Фонтаньо ясно стало, с кем он повстречался накануне, и, поняв, наконец, свою непростительную ошибку, придумывал, как бы избавиться от свидания, которое ставило его в самое неловкое положение. «Ради бога, Маркиз», — сказал он, — «позвольте мне удалиться». «Удалиться? Зачем?» Не могу же я показаться даме в таком виде, в окровавленной рубашке и сапогах, испачканных грязью. Но если эта дама обязана вам жизнью своего мужа... Наконец, посудите, эта дама... Людовик де Фонтанье заикнулся. Ну да, эта дама, чей кошелек вы нашли, маркиза Скаман, Что же тут необыкновенного и чему вы так удивляетесь? Но... Вы, быть может, не знали, что я женат? Никогда не слыхал. Очень натурально, потому что я живу на холостую ногу. Советую и вам держаться той же тактики, если когда-нибудь вы женитесь. И не давая времени своему спутнику опомниться, маркиз Дескаман толкнул его на террасу, сказав Лакею, спроси Сусанну, может ли барыня нас принять? Сусанна ушла с утра, отвечал Лакей. В эту минуту Стеклянная дверь, выходившая на балкон, отворилась, и госпожа Скоман показалась на пороге. Глаза ее были воспалены от слез. Она была так взволнована, что не заметила присутствия Людовика де Фонтаньо. Маркиза, увидав своего мужа веселым и улыбающимся, подняла руки к небу и от сильного волнения прислонилась к косяку двери, чтобы не упасть. Под влиянием такого душевного волнения она едва могла произнести одно слово — «жив». Маркиз поспешил подойти к ней, чтобы поддержать ее. «Полноте», — сказал он в тем насмешливым тоном, который не раз оскорблял бедную женщину. Не взяли обойтись без мелодрамы? Умоляю вас, мы не одни». Потом он продолжал вслух. «Да жив, слава богу! Жив и невредим, благодаря вот господину де Фонтаньо. Я не хотел откладывать до другого времени случая, представить его вам, и надеюсь, что вы будете довольны познакомиться с человеком, не желавшим заставить вас надеть траурный чепчик, хотя он и шел бы к вашим прелестным белокурым волосам. Если бы Сусанна была теперь здесь, я уверен, она согласилась бы со мной. «Ах, Маркиз!» Возможно ли шутить в подобную минуту? – сказала Эмма, ответив легким наклонением головы на низкий поклон Людовика де Фонтаньо. Черт возьми! – вскричал маркиз. Теперь-то и надо быть веселым, или никогда. Но впрочем, если вам угодно быть серьезной, это будет очень кстати, потому что месье де Фонтаньо имеет к вам серьезную просьбу. Ко мне? – тихо проговорила. «Удивленная Маркиза?» «Да, именно к вам!» «Я слушаю», — сказала Маркиза. «Итак, дело идет о кошельке, так, кстати, вами потерянном, потому что он послужил нам обоим как нельзя лучше. Господин де Фонтанье объяснит вам все это подробно. Я оставляю вас одних, потому что присутствие мужа, может быть, стеснит вас». И в полном восхищении, что так легко отделался от восторга жены, обрадованной его возвращением, маркиз, напевая, поднялся по лестнице, ведущей в его комнаты. Людовик де Фонтаньо, оставшись один с маркизой, ожидал ее приглашения последовать за ней и почувствовал сильное биение сердца, когда вошел в залу. Маркиза села и указала ему кресло, «Против себя. «Милостивый государь», — сказала она, не дав ему времени начать разговор. «Я вам очень обязана за спасение моего мужа, и потому не употреблю во зло того преимущества, которое вы мне дали сами над собой. И если когда-нибудь мы случайно встретимся в обществе, то даю вам слово никогда не вспоминать вашего поступка». Я извиняю его вашей молодостью и легкомыслием, но и вы, в свою очередь, должны мне обещать забыть вчерашнюю неприятную встречу, о которой вы, вероятно, пожалели. Я уверена в том. Людовик де Фонтанье рассчитывал только на Маргариту Жили. И потому такая встреча с дамой аристократического круга показалась ему одним из тех счастливых случаев, которые судьба бережет только для немногих. И так смутные грезы вчерашнего дня осуществились. Несколько слов, сказанных ему Сусанною, были прежде непонятны, Но теперь все стало для него ясно, и презрение, выказанное маркизом к жене в присутствии Людовика, подало ему отважные надежды. Все эти видоизменения, которыми проходили его мысли и желания и надежды, отразились на его физиономии. Он вовсе не думал преклониться перед великодушием Эммы и даже не извинился перед ней, желая тем придать своему вчерашнему поступку вид рассчитанного намерения, но никак не простого случая. «К сожалению, Маркиза», — отвечал он, — Самой судьбе угодно противоречить вашей просьбе. Не смею думать, что кошелек ваш остался в моих руках по вашей воле, но всегда могу сказать с гордостью, что он защитил мою грудь от рокового удара. Не знаю, что должно чувствовать сердце, которое обязано своей жизнью вам и только вам одним. Пусть... Это будет игра случая, но случай слишком благоприятный, чтобы я отказался от его чудесного действия. Согласитесь, возможно ли мне забыть нашу вчерашнюю встречу, когда все так красноречиво говорит мне, что только с этой минуты я начал жить? И позвольте прибавить, не только физически, но и нравственно. Маркиза поспешила прервать Людовика. «Извините, милостивый государь», — сказала она. «Мне невозможно позволить вам развивать дальше вашу любовную тему. Вспомните, что вы вчера приняли меня за другую. Не думаю, чтобы одна ночь могла изменить так круто ваши привязанности и симпатии. Мне было бы совестно и неделикатно взять на себя чужую роль». Голос Маркизы Заметно изменился, когда она намекнула на любовницу своего мужа. Людовик де Фонтанье заметил, что глаза молодой женщины заблестели влагой, и он увидел две слезы, дрожавшие на ее длинных и густых ресницах. В свою очередь, маркиза, по выражению взгляда молодого человека, заметила, что, как он не старался скрыть свое волнение, Но оно было слишком ясно. Извините меня, продолжала она, что я так мало владею собой. Несчастье иметь свои права, по крайней мере, общечеловеческое право на слезы. Последняя фраза была сказана с неподражаемым оттенком за душевной теплоты. Она произвела на Людовика де Фонтанье глубокое впечатление, и он в продолжении нескольких минут оставался нем. Он сравнил свои мелкие чувства с высоким и трагическим положением этой женщины. Ему сделалось стыдно. С чувством любви теперь соединилось другое чувство ⁇ искреннего сострадания к гордой мученице развратного мужа. Людовику стало жаль прекрасный образ Эммы, не только как милой женщины, но и как личности, измученной жизнью прежде, чем она узнала ее. Он скрыл первое и сильное движение сердца, но эта внутренняя метаморфоза так быстро совершилась в нем, что на лице его отразились признаки глубокой душевной бури. Он то краснел, то бледнел, и вдруг опустился с кресел к ногам Маркизы. «Простите меня», — сказал он с таким непритворным чувством раскаяния, что сомневаться в нем было невозможно. «Довольно. Я вижу, что вы искренны», — сказала Эмма, сжимая дружески его руку. «Я решительно предсказываю, что мы можем остаться друзьями, если только вы согласитесь быть благоразумнее». Не называете ли вы благоразумием равнодушие к вам, маркиза? Но это выше сил того, кто в состоянии оценить ваше достоинство. Я не могу похвалиться знанием людей, тем менее знанием неуловимой женской природы, но верю своим инстинктам, что ваше влияние способно пересоздать всякую не совсем огрубелую натуру. Позвольте сказать откровенно, что от сели моя жизнь зависит от вашей воли и даже каприза. Согласитесь, что я слишком молод, чтобы играть подобной фразой, пошлой только на языке салонных героев, а вы слишком свежи душой, чтобы считать ее простой светской ложью». «Довольно», — сказала Эмма, — «разве можно любить без надежды?» «Не мне, а вам, Маркиза» отвечать на этот вопрос. Эмма побледнела. «Да», — возразила она, и в голосе ее выразился почти ужас. «Вот почему вам не нужно любить меня или, по крайней мере, любить не так, как вы хотите. Не далее, как вчера, вы жаловались, что отдалены от близких вашему сердцу. Сумейте найти во мне своего друга, мать, но сначала... Заглушите в себе, пока есть еще время, всякое чувство в отношении ко мне, которое может быть только источником вашего горя. Если бы вы понимали, сколько страданий ведет за собой безнадежная любовь. Если бы вы испытали, как она щемит сердце. Если бы вы знали, что она обращает жизнь в такую муку, которая заставляет с нетерпением ожидать последние минуты. Но я хочу Избавить вас от этого мучительного горя. Да. И если ради вашей пользы нужно сделать то, чего я не смею сделать для самой себя, если нужно обнаружить раны моего сердца, высказать все то, что я перечувствовала, все то, что я испытываю каждый час, эту страшную пытку в продолжении трех лет, нет. Я ошибаюсь. В продолжении трех столетий я это сделаю. По крайней мере, я постараюсь это сделать. Но только не любите меня. Послушайтесь меня. «Что касается до этого», — вскричал Людовик, быстро приподнявшись, «мне остается благодарить вас, но не в моей власти согласиться с вами». Мне хорошо известны отношения ваши к мужу, и вы напрасно стали бы скрывать их. Его грубая тирания слишком резко отметила вашу жизнь, чтоб я мог ошибиться в своем убеждении. Любовь мою, согласен с вами, вы можете назвать безумием, но это безумие, сколько бы оно ни принесло мне горя, все-таки, быть может, даст мне несколько отрадных дней, а их так мало в нашей жизни». Вы не имеете права отказать мне в страданиях, если я предвижу в них одну из лучших надежд своих. Подумайте об одном, что вы еще не испытали всей прелести любви, а я приношу вам чистое сердце, если недостойное вашего взаимного сочувствия, то, по крайней мере, беспредельно преданное вам. И если б это сердце обмануло вас, я первый вырвал бы его вместе с жизнью. Нет. «Это невозможно!» — сказала Эмма. «И я, безрассудная, принимаю ваши слова за истину. Не пройдет и ночи, как от всей вашей любви останется одно только сожаление к моим несчастьям. Время покажет, что вы ошибаетесь. Но теперь...» Я могу только сказать, что любовь моя так искренна, так сильна, и ваше счастье для меня так дорого, что если б зависело от меня обратить к вашим ногам маркиза, то хотя бы это было против воли и сердца, но я не поколебался бы ни минуты. «Благодарю», — отвечала Эмма, пожимая руку молодого человека. «Боже мой, да неужели невозможно возвратить его?» Если б кто из его приятелей открыл ему всю низость тех женщин, на которых он меняет меня. Если б рассказал про мои страдания, про мое отчаяние, Маркиз, наверное, отказался бы от своих заблуждений. И как бы тогда я была счастлива? И как бы я благословляла человека, возвратившего мне это счастье? Де Фонтаньо, вы дружны с Маркизом. Вы сохранили сегодня его жизнь, и он, скорее всего, послушает вас. Сделайте это, умоляю вас, сделайте. Для вашего счастья, Маркиза, я готов жертвовать своим и думать об одном только, чтобы заслужить имя вашего друга и больше ничего. Самопожертвование полное, и оно будет, но ни одно слово. Ни один взгляд, ни одно движение не выскажут вам, чего мне стоит оно. В то время, как говорил де Фонтаньо, Эмма, увлеченная порывом новой страсти, глубоко задумалась. В душе ее проснулись те грезы, которые некогда так сладко лелеяли ее девственную грудь. Она как-то невольно вспомнила, что было время, когда она искала этого пламенного взгляда, этого симпатичного голоса в своем женихе. Она мечтала о счастье в семейном кругу, о тихих, но полных наслаждениях близ избранного ею мужа. И все это было пустым сновидением, рассеянным с первым днем супружеской жизни». По контрасту, столь свойственному нашей природе, теперь она тем охотней готова была отдаться Людовику, чем больше разочарована была своим прошедшим. Перед ней мелькнула новая звезда надежды. А что, подумала она, если в самом деле это тот, кого так давно искала душа моя, если он вознаградит меня за прошлое страдание, освежит мое существование и воскресит те силы, которые я так напрасно растратила в слезах и отчаянии. И в воображении Эммы раскинулся чудесный мир новых планов, верований и поэтических грез. Раз, увлеченная потоком этих идей, Фантазия ее мгновенно собрала все, что могло решить ее волей. Ревность, презрение к маркизу, тоскливая фигура Сусанны, пророческие слова ее накануне брака, торжествующая особа жили, ничтожность общественного мнения, наказывающего обманутую женщину и прощающего обманщика-мужчину. Все это представилось ей целым адом мучений, не заслуженных ни ее сердцем, ни ее жизнью. И Эмма, зарыдав, как ребенок, готова была броситься в объятия Де Фонтаньо, но придя в себя, вспыхнула и смущенная удалилась из комнаты. В это самое время. Незаметно растворилась дверь, и голова Сусанны Молле осторожно в нее просунулась. Сусана внимательно осмотрела комнату, как будто желая удостовериться, что в ней не было никого, кроме Людовика де Фонтаньо.